Ахилат Мацот. В памяти Михаила Петровича Наумова. «Нет, Осипа не за водкой. Только за смертью его посылать!» Гречился Володька, расставляя закуску по устланному газетами верстаку. «Сейчас придет», — возразил рассудительный Кузьмич. Аккуратно свернув козью ножку, из газетного края Он сидел на колченогом табурете и задумчиво курил. Вонючий, махорочный дым нехотя уползал в форточку. Весь какой-то раздерганный, Володька прыгал вокруг стола. Закуски набралось много. Шпроты в продолговатой банке, накромсанная большими кусками ливерная колбаса, покрытая ржавчиной селедка — Очищенный и разложенный головками прошлогодний чеснок. И, конечно, кучка размягших соленых огурцов. В самом деле, жить не поскупился. Петрович отметил, что ко всему этому неплохо бы еще молодой лук с длинными зелеными перьями. Да только шиш его отыщешь в конце апреля. Но где же запропастился чертов осип? — Нет, ты подумай, — продолжала Володька, — я ж ему свой чайник дал. — Ты скажи, Кузьмич, скажи, плохой у меня чайник. — Хороший, — подтвердил тот, выпуская сизую струю. — Ну, я и говорю, настоящий колхозник, сам паял. Ну, там, правда, носик криво смотрит, и дно пришлось нарастить. Но у него одного пива четыре кружки влазит. А ты подумай, сколько водки, а? — Знамо дело. Кузьмич устал, и от ожидания от полокиной суетни ему хотелось скорее выпить, чтобы улететь куда-нибудь из этой убогой мастерской. — И что, он бутылку не может точно отмерить? — Кузьмич не отвечал. — Калуга! — презрительно проследил Володька, вмещая в это слово все свое отношение к ушедшему товарищу. Мастер которого ждали, был действительно выходцем из Калужской губернии и в Смоленск на заработки приехал недавно. Руки он имел просто золотые. С ним не мог сравниться никто из прочих слесарей, включая самого мастера Фрола Петровича. Без всякой паники, лишь хорошенько подумав, он мог оживить любую технику. От угольного утюга до старинных часов с башенками и кукушкой. Однако Володька, босяк с заящей губой, истинный люмпен, любитель погулять за чужой счет, ютившийся в подвальной коморке на окраине города, повсячески третировал его деревенское происхождение. И вообще, двадцатилетний новичок служил в мастерской на побегушках, чему попустительствовал мастер, не говоря уж про усатого и ленивого, слона старая рыба Кузьмича. Парня гоняли, то за табаком, то за каким-нибудь нужным краником на барахолку. Ясное дело, что за водкой послали тоже именно его. Ходить за белой с четырехлитровым чайником стало в последнее время привычным делом. Уже давно исчезла из магазинов нормальная водка в поллитровых бутылках с сургучной головкой. Теперь сорокоградусная продавалась лишь в четвертях, то есть емкостями в четверть ведра, Или два с половиной литра. Что в пересчете составляло пять привычных доз. Ясное дело, простому рабочему человеку купить сразу столько было не в Поэтому заводка отправлялись со своей тарой. Сговаривались у магазина, кому сколько нужно. Скинувшись, покупали эту самую четверть. Одну на всех. А потом, спрятавшись в проходном дворе, делить монопольную водку на мелкие порции считалось серьезным преступлением. Быстро разливали согласно внесенным паям и разбегались кто куда. Для такой операции большой чайник оказывался просто-таки незаменимой вещью. Но Осип задерживался. «Может, с его мельтона замеля, а?» — не успокаивался Володька. «Да угомонись ты, ядрить твою в корень!» — огрызнулся наконец Кузьмич. «Видеть не могу, как ты мельтешишь!» Ровно маятник в сломанных часах. Обиженный Володька затих. Возьми он гармошку, да сыграй, что ли. Босяк выудел из-за железного шкафа тальянку и, лихорадочно растягивая меха, запел, пока еще на натужен от трезвости. Их, когда б имел золотые горы и реки полные вина, то все бы их отдал за ясные взоры и... В этот момент раздался долгожданный звук. Условный стук в дверь мастерской, на которой висела аккуратная табличка, закрыта. Это могли быть только свои. То есть Осип с водкой. Слесарь Иван Осипов, прозванный товарищами по фамилии, упорно игнорирующими имя, вошел в мастерскую и аккуратно поставил на верстак чайник с водкой. «И где тебя черти носят?» — накинулся Володька, бросив свою раздрипанную гармошку. «Мы уж тут...» «Ты лучше посмотри, сколько я водки принес», — миролюбиво ответил Иван. И, прицелившись, бросил свой картуз на один из вбитых в стену гвоздей. Кузьмич отлепился от табурета, подошел к верстаку, поднял чайник и едва не уронил от неожиданной тяжести. Недоверчиво снял крышку, заглянул внутрь и забурчал. «Осип, ты что, воды нам решил принести полный чайник?» «Скажешь тоже, воды!» — довольно усмехнулся Иван. «Ты понюхай, цельная водка!» «Водка?» — болтаясь, как клоун на шарнирах, подскочил у Володька, вырвал чайник у Кузьмича и тоже еле удержал. Иван довольно улыбался. Не раздумывая, Володька схватил со стола не очень чистый граненый стакан, набулькал до краев и выпил махом, не переводя дух. «Кузь — меч, пробормотал он, выхватил грязными пальцами щепотку шпрот из банки. — Ведь не врет Осип. Ей крест. Водка. — Откуда столько? У тебя же на один бутыльянец и было, а тут... — Четверть, — подтвердил Иван. — Цельная четверть до капельки. И, не дожидаясь расспросов, коротко рассказал историю, в которой начало было обыденным, но конец превосходил ожидания. Пришел я к магазину, как всегда. Три человека нас набралось. Двум по две бутылки и мне одну. Как раз на четверть. Деньги склали, белую взяли и в подворотню. — И разлили, — стрела Володька. Знамо дело, сначала всю в чайник хлобыснули. Эти мужики обрадовались, легко из носика по бутылкам лети, и... Ну, и... И откуда не возьмись, мелитоны, Архангелы небесные. И сразу с двух сторон. Засвистели, затопотали. Жуть. Товарищи молчали. Те двое дальше в дворы брызнули. А я в подъезд. Там черный ход выходил. Забежал на пятый этаж и притаился. Постоял, так слушаю, тихо, спустился потихоньку. Все чисто, никого нет. И этих, что со мной, тоже. «И ты с четвертью сюда побежал?» Подытожил Кузьмич. «Нет. Я что, мазурик какой? Я покричал их, еще подождал маненько, Они обои, как сквозь землю, провалились. Или, может, их поймали, да в часть отвели». — Ну вот я так с четвертью и остался. — Молодец! — Кузьмич кивнул. — Зачем ждал? — вдруг возмутился Володька. — Надо было сразу бежать, а то вдруг бы они хватились. Иван промолчал. Володька снова взял стакан и выпил с прежней жадностью. — Погоди ты, хлестать — осуждающе нахмурился Кузьмич. — Давай за стол по-людски сядем, ним спокойно. И по людские дербалызням, возразил веселый уже совершенно пьяный Володька. Тут и на так хватит, ты на эток! Но от третьего стакана воздержался. Ждал, пока нальет себе Кузьмич, после ушедшего мастера, считавшийся за старшего. Однако пьяные руки его не могли оставаться без дела. И он схватил с грязного подоконника предмет, изготовлением которого мастерская заработала на пирушку. Впрочем, вещь эту сделал Иван. Кузьмич, с виду рассудительный, но уже в конец отупевший от лени только наблюдал, воняя махоркой. А никчемному барондахлысту Володьке Иван вообще не позволял к ней притрагиваться. Потому что изготовленное устройство было сложным и тонким. Не какой-нибудь примус или керосинка. По приказу Мордки, жида портного, жившего где-то неподалеку, Иван изготовил машинку для прокатки Мации то есть особого еврейского хлеба, который они пекут по своим праздникам, весь смысл которого заключается в том, чтобы лепешки получались тонкими, как бумага, и не поднимались в печи. Чтобы достичь этого, на них нужно было сделать много маленьких дырочек, которые при нагреве выпускали воздух, не давая тесту разбухать и лопаться. Придя с заказом, Портной Мортка сказал, что когда-то видел подобное приспособление в синагоге. То ли в Бердичеве, то ли в Витебске. Однако, не имея технической сметки, ничего конкретного пояснить не смог. Только махал руками да повторял, что листы теста должны быть сплошь продырявлены. Иван понял суть и, не имея понятия о существующих образцах, сконструировал свою машину. Вероятно, повторяющую ту, о которой говорил бестолковый Мордко – На специально вытащенный латунный валик слесарь нанизал тщательно подобранные часовые колесики с мелкими зубьями, перемежая их одинаковыми по толщине шайбами. С концов валика затянул всю конструкцию гайками. Получился плотный зубчатый пакет. Стоило прокатить его по тесту, и следом шли ровные ряды аккуратных одинаковых дырочек. Стремясь довести изделие до совершенства, в удобстве использования – Иван приделал к машинке ручку, как у валика для фотопечати. Еврей заплатил очень щедро и даже вперед, поскольку машинку требовалось изготовить быстро. Где-то на днях у них начинался праздник, которому следовало печь эту самую мацу. Сейчас драгоценная вещь лежала на подоконнике в ожидании заказчика. И вот ее-то, оплатившую этот пир, вдруг схватил придурочный Володька. Дай-ка мне ключ на двенадцать, заорал он. Зачем тебе? спросил Кузьмич, сидевший рядом с инструментальным ящиком. Гайку подтянуть. Слабо завернуто. Эй ты! обеспокоенно закричал Иван. Положи аппарат на место и не трогай там ничего. Очень хорошо, тоже нехорошо. Все завернуто, как надо, и. Он кинулся к волоске, но не успел. Кузьмич с несвойственной для него быстротой подал ключ. Володька пьяно налег на закрученную гайку, в тишине раздался страшный звук, это треснул несущий валик. «Ты!» — только и сумел вдохнуть Иван, выхватывая из рук дурака сломанное изделие. Взглянув, он понял, что дело хуже, нежели подумалось в первый момент. Обломился не конец с резьбой, перекрученной Володькой, валик лопнул почти посередине. Тщательно подобранные шайбы и колесики с веселым звоном поскакали на пол. На ручке болтались обломанные концы стержня. Косо блестел свежий излом. Казалось, разорванный металл можно сложить, и все срастется заново. Но Иван знал, что это лишь казалось. Валик сломался безнадежно. Нельзя было даже просто укоротить его, нарезав новую резьбу. А столоп! чуть не плача кричал мастер. «Дубина стаеросовая! Олух царя небесного! Кто тебя просил хватать?» «А что?» — нисколько не смущаясь, хорохорился Володька. «Я только подтянуть хотел». «Ты сам дурак! Гнилый металл взял!» «И что я теперь...» «Что я теперь?» — передразнил Иван. «Сейчас жить за изделием придет. Что я ему скажу?» «Тоже мне жеда мордку испугался. Скажешь ему, дескать, сломалась твоя машинка для религиозных культов. И ступай ты подальше, троцкиз жидовская морда, пока мы куда следует не сообщили. Катись колбаски по малой с паской. К такой-то матери, на легком катере». Володька, не угомоняясь, продолжал выкрикивать подобную чушь. Кузьмич принялся молча разливать водку по стаканам. Иван стоял неподвижно, все еще сжимая в кулаке сломанную машинку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! стонал убитый горем портной. Бородатый, худой, сутулый еврей лет сорока, он незаметно вошел в открытую Ивану и брошенную пьяным Володькой дверь. И стоял теперь посреди мастерской, горестно раскачиваясь из стороны в сторону. Не получилось сегодня твоя машинка, Мортка. Виновато бормотал Иван опасаясь глядеть ему в глаза. Материал негодный вышел. Остальные молчали. Кузьмич, уже принявший стакан, оплаченный евреем водки, равнодушно курил, пуская дым из-под буденовских усов. А виновник всего, поскудный бездельник Володька, отвернулся к окну, делая вид, что занят важным делом. «Но как так, Иосиф?» Причитал портной, прижимая бледные руки к грузи. «Как же так, Азохенвей, ведь ты обещал так и сделать сегодня, и я заплатил вам вперед!» «Ну вот так», — угрюмо краснея, отвечал Иван. Он не собирался говорить правду о Володьке, в один миг сломавшем машинку. Ему было стыдно самому, и он даже не заметил, что еврей почему-то называет его Иосифом. «Поломка случилась». И на старуху бывает проруха, а насчет денег ты не беспокойся, мордка, я тебе завтра эту машинку сделаю. Еще лучше. Завтра, слышишь? Завтра? Еврей отпрянул в ужасе, как от удара. Но мне нужно сегодня. Сегодня. Понимаешь? Да не смогу я сегодня, в отчаянии выкрикнул Иван. «Ну, как тебе объяснить? Я же валик из латунного шестигранника сделал, чтобы он у тебя от воды ржой сразу не покрылся. А сейчас Фрод Петрович ушел и цех запер. Сегодня ж воскресенье. Он на полчаса с утра и забегал, чтобы посмотреть, чем мы тут заняты. И ключ унес, понимаешь? А мне станок нужен, чтобы тебе заново валик выточить, понял? Но Иосиф, Иосиф, продолжал портной, не слыша его. «Ты же сам еврей!» «Какой я тебе еврей?» «Сам еврей, и должен таки понимать, мне нужно сегодня, прямо сейчас, я же обещал, и шифра уже тесто собирается ставить. Впервые тут решил сделать кошерную мацу, и такое ай ай ай, тесто перекиснет, сейчас надо, а не завтра. Ну, придумай что-нибудь, я тебя прошу таки, и я заплачу тебе еще». «Никак сегодня, Мортка. Иван тихо покачал головой. Так вышло. «Но... но у меня же писах. Песах!» «Песах!» — повторил Портной, так будто кто-то мог понять важность этого слова. «Песах, посох!» — грубо передразнил Кузьмич. «Ты по-человечески говорить можешь!» «Песах — это наша Пасха!» — покорно объяснил еврей. «Пасха?» «Какая у тебя может быть Пасха, если вы не Христи нашего Христа распяли?» «Это у нас Пасха через неделю, и ты нас в грех не вводи своими жидовскими кознями». Портной горестно вздохнул. Он прекрасно понимал бессмысленность, тем более сейчас объяснять пьяным гоям, что Христос тоже был евреем, и христианская Пасха всегда бывает примерно в одно время с иудейской, поскольку Иисуса распяли в пятницу праздника, и что даже Он – Не сильно интересующийся религией знает, что первые пять частей Ветхого Завета основы христианской Библии даже у Гоев именуются Моисеевым Пятикнижием, поскольку являются ничем иным, как иудейской Торой. Он молчал, зная, что начни спорить, и эти люди бросят привычные с детства обвинения, будто евреи добавляют в мацу кровь христианских младенцев. «Пасха, скажешь тоже» взяв стакан кузьмич налил из чайника в водке вот у нас в деревне бывало пасха мечтательно продолжал он выпив и хрустя огурцом как с соседями мужиками дрались тебе и не снилось жидовская твоя хари с вилами доскосами да года не случалось чтоб кого нибудь до смерти не убили во как это тебе пасха Он сладко вздохнул и снова потянулся к чайнику. Еврей продолжал стоять тупо и безнадежно. Сейчас он был лишним в этой пьяной мастерской. Прежде он часто заглядывал сюда, когда требовалось починить его орудие труда, старую зингеровскую машинку. И его всегда выручали, особенно когда появился новый мастер Иосиф. Который нередко вытащивал детали, каких невозможно было найти даже на Смоленской барахолке. Но сейчас... Сейчас все пропало. И шифра напрасно его ждет. Самое ужасное, что всю историю затеял он сам, предложив раздобыть прокаточную машинку и не ждать всякий праздник, пришлют ли родственники из Могилева наполовину раскрошившуюся по дороге отцу. Иван посмотрел на еврея, И увидел, что по его усталому грустному лицу Катятся слезы. Не в силах видеть этого И не имея возможности что-то исправить, Он отвернулся. Таких больше ангельских ручек На свете не видел никто. Ходил к ней усатый поручек В зеленом казенном пальто. Пьяно выл Володька, Упав лицом на гармошку, Иван стоял у полуподвального окна и смотрел, как удаляется портной. Жалко расставив в ступни неуклюжей походкой совершенно отчаявшегося человека. — Иди, Осип, выпь с нами наконец. конец! — из-за тучи дыма раздался заплетающийся голос Кузьмича. — А пошли вы оба! — вдруг огрызнулся Иван. «Не буду я с вами пить». «Ты с нами не будешь пить?» – очнулся Володька. «Это почему?» «Потому что мы энту водку не заработали», – сказал Иван. «И ты первый, ирод рода человеческого. Руки бы тебе к заднице приколотить, чтоб не лезли куда не надо». «Не заработали?» «Меня надо. Вообще забери свои деньги». И верни их своему любимому, Мордке, и сонь в его жидовскую морду. Пока еврей безнадежно причитал в мастерской, Володька оставался нем. Теперь же он осмелел. И безнадежный голодранец, вечно клянчивший на табак и водку, то у Кузьмича, то у того же Ивана, сделал движение, будто хочет достать деньги из полуоторванного кармана своей рубахи. «Уймись по-хорошему!» Стараясь не кричать, проговорил Иван. «Пока я тебе самому харю не начистил». «Ты! Мне! Русскому человеку! Из-за какого-то жида Пархатова!» Володька вскочил, держа что-то попавшееся под руку, кажется, обрезок водопроводной трубы. «Да!» — страшно скричал Иван. «Не из-за жида Пархатова» а из-за тебя дубины. Не умеешь ни хрена так сиди и руки свои не распускай. А не умеешь, так я тебя сейчас поучу, не волнуйся. И тоже схватил что-то железное. Ну вы, петухи, зарычал Кузьмич, появившийся между ними, остыньте. Он ткнул Володьку в грудь, и тот, совершенно обессиленный от пьянства, отлетел в угол, с грохотом обрушив на себя железки со стеллажа. Иван остановился и сплюнул в сторону. Потом прошел в угол мастерской и принялся перебирать металлические заготовки и обрезки всяческих трубок и стержней. «Ты что там ищешь?» Приняв еще водки, осведомился Кузьмич со своего табурета. Иван зло молчал. «Да ты что, парень, решил без станка жиду новую машинку выточить?» Рехнулся истинный крест. Знаешь, сколько ты будешь напильником этот валик обтачивать, а потом резьбу воротком нарезать?» Иван остервенело ворочила шелески. «И стаканчики и граненые упали со стола, упали и разбились. Разбита жизнь моя!» Насилуя гармонь, ревел очнувшийся Володька. «Праздник жизни!» Продолжался...